Четвертое Со своего стула в будке Клинт Следил за двумя мужчинами на главном мониторе. Дверь в будку была открыта. Немыслимо при обычных обстоятельствах, и дежурный Тик Мерфи привалился к косяку. Дежурные Куигли и Уэтермор стояли снаружи и слушали. Скотт Хьюз, последний из оставшихся в тюрьме дежурных, спал в пустой камере. Ван Лэмпли уехала через пару часов после того, как застрелила Ри Демпстер. Клинту не хватило духа попросить ее остаться. Удачи, док! Пожелала она ему, заглянув в кабинет уже не в форме, а в гражданском. От усталости ее глаза налились кровью. Клинт тоже пожелал ей удачи. Она его не поблагодарила. Клинт сомневался, что сейчас от нее был бы какой-то прок, даже если она не спала. Клинт был уверен, что задержит Терри, во всяком случае, на какое-то время. Кто его беспокоил? так это здоровяк, который стоял рядом с Терри, дал исполняющему обязанности шерифа фляжку и что-то советовал во время пауз в разговоре. Клин словно смотрел на чрево вещателя и его говорящую куклу. Обратил он внимание и на то, как здоровяк внимательно оглядывался, вместо того, чтобы смотреть на динамик аппарата внутренней связи, как обычно делают люди. Он будто проводил рекогносцировку. Клинт нажал кнопку включения аппарата внутренней связи и заговорил в микрофон. «Поверь, Терри, я не пытаюсь что-то усложнить. Мне очень жаль, что так вышло. Я не хочу переливать из пустого в порожнее, но клянусь, книга начальника с инструкциями лежит передо мной. Это написано большими буквами в самом начале «Предписание при изоляции». Клинт постучал по электронной панели, на которой не лежало никакой книги. — Это не моя сфера деятельности, Терри, и инструкция — это все, что у меня есть. Клинт. Он услышал, как Терри возмущенно выдохнул. — Какого черта? Мне что, выбить ворота? Это нелепо. Лайла бы... Огорчилась. — Действительно, огорчилась. Она бы не поверила, что ты на такое способен. Я понимаю твое недовольство и понимаю, что даже не способен осознать напряжение, в котором ты работаешь последние дни, но ты знаешь, что на тебя смотрит камера. Я только что видел, как ты приложился к фляжке, и мы оба знаем, что в ней не кул-эйт. Cool При всем уважении к тебе я знал Лайлу. Как только слова сорвались с губ, Клинт понял, что упомянул жену в прошедшем времени, и у него сжалось сердце. Чтобы взять себя в руки, он откашлялся. «Я знаю Лайлу немного лучше, чем ты, и думаю, ее огорчил бы тот факт, что ее преемник пьет на работе. Поставь себя на мое место. Ты пустил бы в тюрьму выпившего человека, у которого нет права здесь находиться, и нет нужных документов». Они наблюдали, как Терев скинул руки, а потом отошел от аппарата внутренней связи и зашагал по кругу, Другой мужчина положил руку ему на плечо и что-то сказал. Тиг погачал головой и усмехнулся. «Не следовало вам идти в тюремную медицину, док. Вы бы разбогатели, продавая всякое дерьмо на HSN. HSN – американский магазин на диване. Вы только что заколдовали этого парня. Теперь ему понадобится курс психотерапии». Клинт развернулся к дежурному двери. Кто-нибудь знает второго, здоровенного парня? Его знал Билли Уэттермор. «Это Фрэнк Джерри, сотрудник службы по контролю за бездомными животными. Моя племянница помогает ему с бездомными собаками. Говорила, что он нормальный, только излишне переживает за свое дело». «В каком смысле?» Терпеть не может людей, которые не заботятся о своих животных или проявляют жестокость по отношению к ним. Ходили слухи, что он крепко избил одного работягу, который мучил то ли собаку, то ли кошку, но за достоверность не ручаюсь. Ученики старших классов – ненадежный источник информации. Клинт едва не попросил Билли Этермора позвонить племяннице, но вовремя вспомнил, что та едва ли бодрствует. В тюрьме число неспящих сократилось до трех. Энджел Фицрой, Джанет Сорли и Иви Блэк. Женщину, которую сфотографировал Клинт, звали Ванда Денкер. И фигурой она была схожа с Иви. Денкер заснула в пятницу вечером. Они заранее надели на нее робу Иви и сфотографировали с идентификационной карточкой. Клинта радовало и изумляло, что четверка оставшихся дежурных – полностью его поддерживала. Он сказал им, что поскольку в городе стало известно, что Иви засыпает и просыпается, кто-то, возможно, копы, обязательно придет за ней. Он не пытался внушить Тигу Мерфи, Ренду Куигли, Билли Уэтермору и Скоту Хьюзу мысль, что Иви – неземное существо, чья безопасность, а следовательно, и безопасность всех женщин планеты зависит от Клинта. Он верил в свое умение убеждать людей по-новому взглянуть на многие вещи. Именно этим он занимался почти 20 лет, но подозревал, что такая задача не по зубам, даже ему. Поэтому Клинт использовал более простую тактику. Они никак не могли отдать Иви местным. Более того, они не могли сказать местным правду. Признание, что Иви другая только разожжет интерес, в чем бы ни заключалась особенность Иви – Каким бы иммунитетом она ни обладала, разбираться с этим следовало серьезным ученым, работающим на федеральное правительство, которые действительно знали, что происходит. Не имело значения, что городские власти могли строить те же планы, найти врача, чтобы тот осмотрел Иви, расспросил о ее прошлом и провел все возможные обследования, которые можно провести на человеке с уникальной биологией. Это звучало неплохо. Но, как мог бы сказать Терри, но они не могли рисковать такой драгоценностью, вот в чем заключалось «но». Если они передадут Иви не тем людям, и что-то пойдет не так, если кто-то выйдет из себя и убьет ее, возможно, из раздражения, возможно, потому что им понадобится крайний, какая польза будет от этого матерям, женам, дочерям всех остальных? «И не надейтесь, что Иви ответит на вопросы», — сказал Клинт своей тонкой, очень тонкой, синей линией. Тонкая синяя линия — символ правоохранителей, стоящих на страже порядка. Она не сможет или не захочет говорить, она понятия не имеет, что такого особенного в ее организме. И кроме того, с иммунитетом или без, Иви Блэк — психопатка, которая убила двух варщиков Мета. Но кто-нибудь все равно сможет изучить ее тело или там ДНК, с надеждой, предположил Рент Куигли, даже если ей вышибут мозги. И торопливо добавил, я просто рассуждаю вслух. Уверен, что сможет, ответил Клинт, но тебе не кажется, что это не самый оптимальный вариант. Будет лучше, если мы сохраним ей мозги. Они могут пригодиться. Рент согласился. Чтобы придерживаться этого сценария, Клинт регулярно звонил в Центр по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, поскольку там не отвечали, либо включался автоответчик, либо линия была занята, как и в четверг, когда разразился кризис. Он обсуждал проблему с филиалом Центра, который по стечению обстоятельств расположился на втором этаже одного из пустых домов по Мейн стрит Номер филиала совпадал с номером мобильника Лайлы, а научный коллектив состоял из Джареда и Мэри Пак. Это снова Норкрос из женской тюрьмы Дулинга в Западной Виргинии, начинал Клинт представление, которое с небольшими вариациями исполнял для ушей оставшихся дежурных. — Ваш сын спит, мистер норкрс в последний раз ответила Мэри. — Пожалуйста, можно мне прикончить его? Не согласен. Блэк по-прежнему засыпает и просыпается. Она по-прежнему чрезвычайно опасна. Мы настоятельно просим вас приехать и забрать ее. Миссис Пак и младшая сестра Мэри заснули в субботу утром, а ее, уехавший в командировку, отец все еще пытался добраться до Дулинга из Бостона. Вместо того, чтобы остаться дома, Мэри уложила мать и сестру в кровать и ушла к Джароду. Подросткам Клин сказал правду почти всю, кое-что он опустил. Клин сказал, что в тюрьме есть женщина, которая засыпает и просыпается, и попросил поучаствовать в спектакле с ЦКЗ, поскольку, по его словам, боялся, что дежурные плюнут на все и уйдут, если не будут думать, что он с кем-то беседует, и помощь уже на подходе. Он умолчал лишь о самой Иви, о ее невероятной информированности. И предложены ему сделки. Я описываю чистым монстром Энерджи, мистер Норкрос. Когда я быстро двигаю рукой, то вижу следы в воздухе. Это нормально? Скорее всего нет. Но думаю, это будет моя оригинальная история суперженщины. А Джард в своем спальнике пропускает самое интересное. Я собираюсь плюнуть ему в ухо, если он не проснется в самом скором времени. Пришла пора Клинту продемонстрировать раздражение. Все это чрезвычайно интересно, и я надеюсь, что вы делаете все необходимое. Но позвольте повторить. Нам нужно, чтобы вы подъехали, забрали эту женщину и начали разбираться, чем она отличается от остальных. Капище. Понятно, итальянский. Позвоните мне, как только вылетит вертолет. Ваша жена в порядке. Эйфория моря разом поблекла. В смысле, ничего не изменилось? Все то же самое. Отдыхает. Э, с комфортом. Спасибо. Вся выстроенная им логическая конструкция казалась столь шаткой, что Клинт гадал, в какой степени Билли, Рент, Тик и Скотт верили его словам, а в какой просто нуждались в некоем занятии, сложившейся зыбкой кошмарной ситуации. Впрочем, существовала и еще одна мотивация, простая, но сильная. Территориальная принадлежность. С точки зрения членов маленького отряда Клинта тюрьма была их владениями, и горожане не имели никакого права совать сюда нос. Эти факторы позволяли им во всяком случае в первые дни выполнять привычную работу, хотя веренных их заботам заключенных становилось все меньше и меньше. Дежурные черпали спокойствие и уверенность в знакомой среде обитания. Пять мужчин посменно спали в комнате отдыха дежурных и готовили на тюремной кухне. Также помогало то обстоятельство, что Билли, Рент и Скотт по молодости еще не обзавелись семьями, а Тиг, старше остальных на 20 лет, развелся, и детей у него не было. Они даже согласились, немного поворчав с доводами Клинта, что личные звонки ставят под угрозу общую безопасность. Более того, поддержали его в проведении самого неприятного мероприятия под предлогом обеспечения чрезвычайных мер безопасности. Они срезали ножницами по металлу трубки со всех трех платных телефонов-автоматов, которыми могли пользоваться заключенные, тем самым лишив их, возможно, последнего шанса поговорить с близкими. Эта мера предосторожности привела к небольшому бунту. Во второй половине дня в пятницу полдесятка заключенных попытались прорваться в административное крыло бунтом, Это можно было назвать с натяжкой. Женщины едва держались на ногах от усталости, и только одна вооружилась носком, набитым старыми батарейками. Четверо дежурных быстро восстановили порядок. Клинту это было не по душе, но, с другой стороны, эта атака принесла пользу, сплотила дежурных и укрепила их решимость защищать привычный порядок. Но Клинту не хотелось загадывать, насколько хватит этой решимости. Он лишь надеялся, что они останутся с ним, пока он не убедит Иви согласиться на более вразумительное сотрудничество, либо пока не наступит рассвет вторника, или среды, или четверга, или того дня, который ее устроит, если, конечно, она говорила правду. Если нет, тогда это не будет иметь значения. Но пока. Это значение имело. Странное дело. Клин чувствовал прилив энергии. Случилось столько ужасного. Но, по крайней мере, он что-то делал. В отличие от Лайлы, которая сдалась. Джаред нашел ее на подъездной дорожке дома миссис Рэнсом. Она позволила себе заснуть в патрульном автомобиле. Клин сказал себе, что не винит ее. Как он мог ее винить? Он был врачом. Осознавал возможности организма. Если долго не спать, ты разваливаешься. Перестаешь понимать, что важно, а что нет. Теряешь связь с реальностью. Теряешь себя. Лайла сломалась. Вот и все. Но он сломаться не мог. Ему требовалось многое исправить. Сумел же он наладить отношения с Лайлой перед тем, как ее забрала Аврора, оставшись сильным и воззвав к здравомыслию. Он должен попытаться разрешить этот кризис, вернуть жену домой, вернуть домой всех. Больше ничего не оставалось. Иви могла все это остановить. Иви могла разбудить Лайлу. Она могла разбудить их всех. Клинт мог вразумить ее, мир мог вернуться к нормальной жизни, и пусть его медицинские знания твердили, что Иви Блэк всего лишь безумная женщина с манией величия, с ним произошло слишком много всего, чтобы он полностью отмел ее притязания. Безумная или нет, она обладала сверхъестественными способностями, ее раны зажили менее чем за день. Она знала то, чего знать не могла, и, в отличие от всех остальных женщин на этой планете, она засыпала и просыпалась. Здоровяк Джири просунул пальцы сквозь сетку ворот, тряхнул, потом скрестил руки на груди и уставился на электронный замок размером с боксерскую перчатку. Клинт увидел это, заметил, как Терри отошел к обочине, ковырнул ее ногой и приложился к фляжке и пришел к выводу, что им... Могут грозить серьезные неприятности. И, возможно, скоро. Он нажал кнопку аппарата внутренней связи. Эй, на дороге мы все решили. Терри и Фрэнк. Вы ведь Фрэнк? Приятно познакомиться. Вы получили фотографию? Вместо того, чтобы ответить, новый помощник и исполняющий обязанности шерифа направились к патрульному автомобилю, сели в него и уехали. За рулем был Фрэнк. Джерри.